Глава девятая. Я успокаивающе похлопала подругу по спине. Так в минуту печали и горьких слез делала моя наставница. «Тебе знаком этот голос?» Я посмотрела в лицо принцесса, Она плакала. Красные глаза, красный нос. «Может быть, это мольба твоей мамы, просящей богов спасти тебя? Дети часто болеют, иногда очень серьезно, по себе знаю. Вот ты запомнила то, что услышала в бреду?» Корри покачала головой. «Нет, у мамы голос более глубокий, даже, можно сказать, грубоватый, а этот чистый, высокий. Если во сне я закрываю ладонями уши, то слышу, как долго звенит эхо «Спаси, спаси, спаси!» «Но в одном ты права, я в детстве очень сильно болела, была на грани смерти, даже пришлось провести ритуал, чтобы вернуть меня к жизни». «Что за ритуал?» «Как однажды обмолвился отец, он вызвал ангела». «Но они же в нашем мире под строгим запретом». Я отшатнулась от подруги. На что только не пойдут родители, чтобы спасти своих детей даже на преступление, так оправдывает себя мой отец, говорит, что он сам за все ответит, когда боги призовут его на небеса». «Он тебя очень сильно любит», — я сжала руку Кори. «Да, мне повезло, что у меня такие мамы с папой. А кто твои родители?» Я опустила глаза в пол. «Я сирота, и совершенно не помню их, меня воспитали ведьмы». Я мечтала учиться на факультете темной магии, чтобы быть как наставница ее подруги, но мне и здесь не повезло, у меня нет дара. «Скажу тебе по секрету», — Кори притянула меня к себе, чтобы прошептать на ухо, — «у меня тоже нет дара. Был до той самой страшной болезни и исчез». «Но как же ты так быстро высушила волосы? В ванной еще не сошел пар, а твоя голова совершенно сухая». Я даже на такое простейшее заклинание не способна. Дома мне помогала наставница. «Бытовые амулеты? У меня они на все случаи жизни. Если тебе вдруг понадобится, только скажи». Кори уже улыбалась. Стерлись лица грусть и слезы. «Для дорогой подруги мне ничего не жалко». Мы вновь обнялись, но в этот раз наши объятия не несли в себе печали или желания утешить, они походили на сестринские. Надо же, достаточно было поговорить на чистоту и поделиться секретами, чтобы накапливающиеся претензии стали выглядеть незначительными. И мне это очень нравилось. По комнатам мы разошлись вполне умиротворенные. Я даже радовалась, что меня тоже пригласили на свидание, хоть немного развеемся. Юбка, в которой я валялась на кровати, сильно измялась, поэтому пришлось вытащить другую, более строгую и более подходящую для вечернего свидания. А пока я переодевалась, в голову лезли разные мысли. Например, о том, как быстро может поменяться собственное мнение. Еще в обед я подумывала переселиться подальше от Кори, видя в ней капризную девочку, а сейчас для меня не было человека дороже. Правильно говорят, тайны сближают. Нам обеим не повезло. Дар обошёл нас стороной. И ведь какое интересное совпадение. Изначально он был у обеих, но по каким-то странным причинам исчез. У Кори ушел вместе с болезнью, а у меня? У меня его кто-то запер. Знать бы, кто я такая и из каких краев взялась, можно было бы понять, зачем кому-то понадобилось отбирать у маленького ребенка способность творить магию. Ой, а вдруг это была какая-то вредоносная магия? Может, повзрослев, я могла погубить весь мир? Я уже почти поверила, что родилась в семье злых колдунов, которых уничтожили, а их дитя невинное пока пожалели. Но, чтобы я не пошла по проклятой стезе, мой дар запечатали. Фантазия так живо нарисовала картинку битвы добра со злом, что я уже готова была бежать к декану Джерома и умолять его, чтобы он не ломал печать забвения, а оставил все как есть. Я потрясла головой, отгоняя прочь страшные мысли. Я и черная магия. Что за бред? Я не раз думала о своем прошлом и всегда представляла себя потерянной или украденной девочкой, которую родители рано или поздно найдут. Во всем виноват мой недавний сон и слова, которые выкрикнул в лицо противнику Бодрияр. «Я стерегу ее с детства. А кого нужно стеречь, как неузника? Вот я и придумала себе, что являюсь черной колдуньей, из-за которой следят, чтобы вовремя уничтожить». Я вгрызлась в ноготь большого пальца. «А что, если так и есть? Некие силы добра следят за мной, чтобы не допустить пробуждения моей магии». А в таком свете появляется один волнительный вопрос. С кем это я сегодня познакомилась? С тем самым стражником или... И ведь Бодрияр сам предложил дружбу. Я его ни о чем не просила. Боги, как же все подозрительно. Короче, сама нафантазировала, сама испугалась. «Ты готова?» — позвала меня Кори. Когда я вышла из своей комнаты, она внимательно меня оглядела, но ничего не сказала. Из нового я надела только белую кофточку и в пару к ней синюю шерстяную юбку. В отличие от тех широких и длинных, что носят ведьмы, это была в складку. Под воротник я повязала синий атласный бант и считала, что очень свежо выгляжу. Часть волос я собрала на затылке под новую заколку, а остальным позволила виться по спине вольно. Заметив мое напряжение, подруга улыбнулась и протянула руку. У нас становилась привычкой ходить, держась за руки. У входа в общежитие и по аллее, ведущей к главному зданию, прогуливались будущие жены. Мы прошли мимо них, как через строй. Если бы сплетницам было позволено, сейчас наши спины дымились бы от прожигающих взглядов». «Что мы им сделали?» — спросила принцесса невольно ежись. «Выбиваемся из строя, не делимся сплетнями и сами с жадностью их не слушаем». Я лукавила, поскольку понимала, почему на нас так странно смотрят. Кори еще не знала о моем совместном обеде с Бодрияром, и это тоже одна из сплетен, которую, я уверена, сейчас вовсю муссируют бытовички, попутно задевая и мою подругу. «Я тебя умоляю», — принцесса закатила глаза, «слушать об убийстве ведьмака? Или мыть косточки дикарки, посмевшей прибрать к рукам дрыжего демона? А ты откуда знаешь, что его уже прибрали?» Кори виновато улыбнулась. «Ну, пока ты обедала, я перекинулась пару слов с племянницей короля Индороля. Ты знала, что принцесса драконов учится с нами на одном курсе, и это так здорово?» Я, пожалуй, плечами не понимаю, чему радуется Кори. «Как, ты не понимаешь?» Она задрала свои тонкие бровки. Я расстроилась, узнав, что две старшие сестры, Флория и Хеления, уже окончили УПС. А тут такая радость. Поступила самая младшая, Черите. А это значит, что сын короля будет часто навещать свою кузину. «И все же я не понимаю. Принц Ялдвиг — наследник огромного королевства, и он до сих пор не женат, у каждой из нас есть шанс приглянуться ему». Глаза Корри блестели от восторга. Я не удержалась и напомнила ей, что она вроде бы сгорает от страсти к Джерома. «Это же приворот», — парировала она. «Пока он есть, я мучаюсь от любви к демону, а как снимут, кто знает, что будет потом». Нет, ты все-таки невозможно. То готова целоваться с деканом, то строишь планы на завоевание сердца венценосного дракона. Коре не нравилось слушать упреки, поэтому она поторопилась увести разговор в сторону. Кстати, племянницы короля тоже сиротки. Их мама погибла, когда они были совсем маленькими. И если ты увидишь, что на Новый год нашу бальную залу украшают розами, а не чем-то более подходящим зимнему времени, то знай. Это дань памяти несчастной сестры короля. Ректор до сих пор грустит о ней. Как это мило и романтично. Я не стала расспрашивать, как погибла сестра короля, и так волновалась, не хватало еще погрузиться в печальные думы о чьей-то ранней смерти. Мы вышли за ворота УПС и направились в сторону знаменитого трактира. Когда мы ходили туда за моими чемоданами, я оставляла подругу в повозке, поэтому она не видела, что творится внутри. Я посмотрю на ее лицо, когда она поймет, где нам назначили свидание. Я огляделась. Кривая улица кипела людским водоворотом. Слышались смех, возбужденные выкрики и даже пение нестройными голосами. До начала учебного года оставались считанные дни, и студенты словно сговорились провести их в безудержном гулянии. По мере того, как мы приближались к просящему пятаку, я все больше нервничала. Хотя и прошло много времени с тех пор, как госпожа Шантай подсказала мне, что сына с другом можно встретить в пятаке, я переживала, что они до сих пор там. Но узнает ли он меня, если даже я столкнусь с ним нос к носу? Вполне возможно, что я для него всего лишь деревенская девчонка, которая не умеет красиво одеваться, а лица моего он даже не запомнил. Но что делать, если он вдруг обратится ко мне с вопросом, продолжать корчить из себя недотрогу, ведь я ничем ему не обязана, оплатила одежду по полной, или начать благодарить за помощь, признав тем, что я в ней нуждалась. И последнее, что меня волновало, не слишком ли я много думаю... «О себе. Кто я и кто он? У него один сюртук стоит дороже всего моего гардероба. Ты чего дергаешься?» Кори почувствовала мою лихорадку. «Да так, сцепилась сегодня с одним парнем, а он, говорят, в пятаке обитает». Я скривила лицо. «Когда только успела. Пока ты миловалась с Джордана». «Ни на минуту нельзя тебя одну оставить», подруга покачала головой. «В пятаке одни прохиндеи. Я вообще намереваюсь увезти наших парней оттуда». Как и тебя, нельзя оставить одну. Я никогда не остаюсь в долгу. Еще чуть, и ты бы на колени Джерома забралась. Я видела, каким взглядом ты его пожирала. Это магия. С ней я бессильна. Кори печально вздохнула. Я только представлю. Как демон выглядит, когда разденется, все обмирает внутри. Гладкое тело, литые мышцы, длинные волосы, которые можно накручивать на палец. А взгляд такой, что я сама с удовольствием кинулась бы в пропасть под названием преступные желания. Жаль, что он отказывается назвать адрес, я бы постучалась в его дверь. «Ты спрашивала адрес?» «Конечно». «Говорю же, магия приворота сильнее доводов разума. Сколько я еще буду так мучиться?» постель — верное дело. Переспали бы, и я бы сразу поняла, что чувствую на самом деле. Если продолжала бы любить, то кровать только в пользу, а если нет, получила бы свободу. А Джерома твердит одно — так нельзя. Была бы я простой девчонкой, он еще подумал бы, а так...» Снова последовал печальный вздох. «Боится, что мой папа оторвет ему голову. Так и говорит. Я еще жить хочу». «Был бы влюблён, ничего не боялся бы, и с папой обсудил бы и тебе, руку, сердце предложил. А ещё он уверен, что я вздыхаю по нему только из-за приворота. Найти бы того подлеца, что подсунул мне амулет, да потребовать снять любовную магию. Но мне кажется, я и без неё. Не прошла бы мимо Джерома, он такой видный и так хорошо целуется».